Глава восьмая. И вот он, Костя, снова стоял на сцене фантастического театра. Красивый, облаченный в старомодную одежду и пронзительный свет рампы, выжигал сетчатку. Три ряда газовых рожков — это не шутка. А на сцене собралась вся честная компания. Роберт Векслер, блондинистый фон Хоффман, Гер Орднунг с волосами, разделенными на прямой пробор, черноволосый, как испанский Грант, пан Блавацкий, опасный и яростный, точно выстрел в небо. А поодаль, как всегда поодаль, парил, не касаясь подошвами сцены, сам арликина И был он прекраснее, чем обычно, хотя, казалось бы, быть еще прекраснее невозможно. Его оранжевые волосы слепили сильнее, чем свет рампы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Костя знал, зачем он здесь. Ему было неловко. Векслер смотрел на него оценивающе, фон Хоффман презрительно, Блаватский, как обычно, обжигающе, и только Орликино делал вид, будто он ни при чем. «Так ты готов к сделке?» — очень чисто, безо всякого акцента произнес Роберт Эдмундович. «Похолодало. Отчетливо похолодало». Уже и свет газовых рожков казался не таким обжигающим. Готов. Кости еле разлепил спекшиеся губы. Я должен что-то подписать? Он зажмурился. Все происходящее было невыносимым. Поскорее бы, черт побери, закончилось. Жалкие бумажки. Взгляд Векслера был полон презрения. Кости показалось, будто он видит его насквозь. «Зачем они мне? Твоя душа и так в моих руках. Я всего лишь забираю то, что мое по праву, а ты до сих пор не понял. При всей своей суетности и хлопотливости ты достойный сын своего отца». «А Диана?» — не успел спросить Костя. Он успел только разинуть рот, а картинка снова начала распадаться на отдельные пиксели. «Это что, сон?» — промелькнули субтитры в Костиной голове. «Ну, конечно же, это сон. И Векслер меня надул». Костя проснулся не сразу. Он выдирался из сна с упорством самолета, взмывающего ввысь из облаков, густых и плотных, точно сладкая вата. И, просыпаясь, он увидел еще мини-сон. Но в этом мини-сне была только... «Черная пустота. А Векслера и фон Хоффмана и Блаватского не было. В этом-то и заключалась самая гнусная, самая тягостная жуть. Не было никакой продажи души, не было никакой сделки, как не было никогда этой сцены освещенной тремя рядами газовых рожков». «Конечно же, — понял Костя, — это был сон». И Векслер его надул. Костя, футболка, в которой он спал, промокла, будто он в ней душ принимал, нехотя поднялся и присел на кровати. Рядом лежала Диана, повернутая в полоборота, в умилительной позе, подложив под щеку ладонь. Костя поднялся и получше укрыл ее одеялом а потом взял в руки телефон, лежавший на тумбочке, и, как по команде, в тот же миг пришло сообщение. «Машина ждет тебя у подъезда. Поспеши». Разумеется, это был Векслер. Костя в торопях умылся, побрился, оделся. Он еле удержал себя от того, чтобы нацепить пафосный костюм от Александра Макуина — но потом передумал и выбрал брюки, рубашку и пиджак, в которых он ходил на работу. Ну, когда у него еще была престижная работа, а не лакейство в Азии Мобайл. А возле подъезда Костю ждал неизменный кадиллак из Калейдена, за рулем которого был слепой, как крот, аристарх Левандовский. Приехали к белому особняку Векслера. При дневном свете он еще больше был похож на санаторий где-нибудь в центре Сочи. И только когда в распоряжении Всеволода Балавацкого, знаменитого на весь Петербург, Петроград, картежника и пропойцы славного малого, оказалась вечность, настоящая, неразбавленная ничем вечность, Вечность в услужении темным силам. Только тогда он понял, как скоротечно, Несправедливо и скоротечно время. Вот ты проводишь вечера В компании пьяных соблазнительниц, Пахнущих духами Шелемар и восхитительный шлейф не успевает рассеяться, а ты уже возлагаешь траурные цветы к их уродливым надгробиям. И все это происходит за секунду. Не успеваешь привыкнуть. И снова китайский гонг, набат, воздушная тревога тебя кидает в водоворот, и ты, захлебываясь шампанским, пытаешься удержать, насильно удержать эти свои нравные секунды. И не получается. Вечность берет свое. Но полноте господину Блаватскому грешно было жаловаться. Не об этом ли он, бледный ребенок Декаданса, мечтал еще при жизни, устраивая спиритические сеансы, вверяя свою судьбу бестолковым картам Таро, увлекаясь некромантией, теургией и астрологией? пытаясь найти логичное в безумном. И вот он, Всеволод Блавацкий, погибший так рано и так нелепо, на службе у самого Роберта Векслера. Играет в покер с занудой фон Хоффманом, который вечно проигрывает, потому что не умеет блефовать, тем самым фон Хоффманом, с которым он однажды поссорился из-за диджея, но мыслим мы ли это Диджей на вечеринке. Боже, какое отвратительное слово. Диджей вместо настоящего оркестра. Но потом помирился, так уж и быть. веселиться до упаду в компании красавиц, которые больше не пахнут старомодными духами. Имеет возможность лицезреть арликина Хотя, по правде говоря, никто не знает, как этот самый Орликина в прошлом бродяга без гроша за душой попал к Векслеру. Господину Блаватскому... Грех было жаловаться. И все ж таки его нет-нет, да и колола ревность. Например, к этому смазливому провинциальному юноше, который сумел так завладеть вниманием господина. И чем он заслужил такой интерес?